«Какой ты неугомонный!» «Я же тебе читал, Хайяма. Очень важно, с кем, когда и где». «Те стихи вроде бы были про вино. То, чем мы сейчас занимаемся, пьянит не меньше. Мы лежали прямо на крыше рубки на необъятной загорательной лежанке. Яхта легко покачивалась, ветерок приятно обдувал потные тела. После череды ласк, купаний, легкого перекуса и опять ласк, и опять купаний» Сил не было совсем. В какой-то момент я почувствовал, что засыпаю. С большим трудом открыл глаза. Пойдем вниз, в каюту. Да ну, тут так хорошо и уютно. Здешнее солнышко злое. Не боишься обгореть? Или что, у тебя на попе останется незагоревший отпечаток от моей ладони? Не боюсь. Я намазалась кремом от загара. Он не смывается водой. Опа. А это что такое? Характерный стук судового дизеля был слышен слабо, но вполне отчетливо. Не знаю, кто бы это мог быть, но на всякий случай спустись вниз, а я сбегаю погляжу, кто к нам пожаловал. Лихорадочно напяливаю штаны и кроссовки, выскакиваю на палубу. В процессе этих наших... <кхм> игр на свежем воздухе яхта развернулась вокруг рифа и носом почти уткнулась в берег. Метра полтора-два осталось, не больше – И склон здесь отвесным вовсе не выглядит. Градусов 45 к горизонту. Можно попробовать. Перекладываю кранцы, подтягиваю швартовый трос. Теперь яхта не болтается вокруг рифа, а жестко закреплена. Вылезаю за носовое ограждение и прыгаю вперед. Удачно, даже ног не замочил. Хлопаюсь на четвереньки и бегу вверх по склону. Усталые ноги слушаются с трудом. Дышу как паровоз, но верхний край все ближе. Огибаю осыпь и продолжаю карабкаться вверх по крупным валунам. Наверху, удерживаясь от желания выскочить на гребень, нахожу щель между валунами и аккуратно выглядываю оттуда. Уши меня не обманули. К острову подходит кораблик. Почему-то приходит в голову слово «сейнер», хотя какого-то рыболовного оборудования на нем не видно. С другой стороны, я небольшой специалист в машинном лове, поэтому сформулируем по-другому. Кораблик метров 30 длиной в прежней жизни явно гражданских кровей, но сейчас несущий приличное количество стреляющего железа. Флага нам почти нет, так что это может быть кто угодно, за исключением разве что патруля. Те своему пирамидальному глазу относятся очень серьезно. Кораблик шустро приближается к острову, но внезапно взревывает мотором и замирает. Ага, заметили риф напротив прохода в лагуну. Грохочет якорная цепь. Якорь в облаке брызг скрывается под водой, затихает дизель. Неожиданно наступает тишина, нарушаемая едва слышным шорохом волн. На мостике появляются два человека, у первого в руках бинокль. Я прячу голову за камень. Пара минут проходит в тихой неизвестности. Стою за камнем на четвереньках, потею. Внезапно голос, на языке родных осин. «Какого размера у него яхта?» Снова высовываю голову. Второй человек или говорит тише, или смотрит в другую сторону, но его ответа я не слышу. Зато первого слышу прекрасно. С таким голосом мегафон не нужен. И ты будешь мне втирать, что в эту щель можно пропихнуть футовку Не говори глупостей. Здесь что по ширине, что по осадке без шансов. Замечание совершенно справедливое. С моря проход кажется очень узким и тесным, хотя я там прошел без особого труда. Правда, я знал фарватер, а у моей яхты пропорции скорее барракуды, чем камбалы. Отсюда и скорость, и способность пролезать в узости. Ценой комфорта, конечно, но мне полсотни слуг не возить. Куда они еще могли направиться? Вот туда и двинем, быстрее, не теряем времени. Снова затарахтел дизель, загрохотала якорная цепь, кораблик неожиданно шустро развернулся и рванул куда-то вправо. Я уверился, что они действительно направились вдаль от акули и глотки, и поспешил обратно. Спуск неожиданно потребовал куда больше сил, чем подъем. В ряде мест пришлось буквально съезжать на заду. Но вниз добрался и ничего себе по дороге не повредил. И тут внезапно оказалось, что залезть с берега на борт у меня не получается. То ли яхту ветром отнесло, то ли я, прыгая на берег, оттолкнул ее назад. Ноги мочить не хотелось. Снял кроссовки и штаны, аккуратно закинул на палубу, после чего поплыл к трапу. Начал подниматься и уткнулся носом в пистолет. «Привет, дорогая. Я тоже рад тебя видеть». «Это ты?» Пистолет она убрала, но так яростно кинулась обнимать, что чуть не столкнул обратно в воду. С большим трудом залез и растянулся на палубе. «Хлоя, дорогуша, а можно я задам банальный вопрос?» Я, в принципе, догадываюсь об ответе, но все-таки... Попробуй. Твой папа богатый человек? Угу. Именно вот так. С большой буквы и с придыханием. И за свою дочку он готов отдать много денег? Пистолет снова появился в поле зрения. Она как-то вся подобралась и спросила настороженно. Это тебе зачем? Там снаружи. К острову подходил неплохой такой вооруженный кораблик, и они искали нас. Сомнительно, чтобы им был нужен я, или сама яхта. Я в море выхожу часто, и прихватить меня имелось множество возможностей и раньше. Но первый же выход с тобой, и привет, за нами охотятся. Ничего не хочешь рассказать? Я не знаю, пытались ли меня похищать младенчестве, но сколько себя помню, всегда рядом была охрана, А здесь отец сказал, что на острове абсолютно безопасно. Оттого мы с тобой проводим время вдвоем, а не вшестером, с четырьмя вооруженными мордоворотами. На острове-то безопасно. Ладно, здешние воды патрулируются орденом. Надо постараться сесть на хвост их сторожевику. В присутствии орденских вояк никакие негодяи на нас не нападут. Я не стал говорить, что после недавнего случая, когда Чет Сэмом покрошили в мелкий винегрет маскировавшихся под орденцев пиратов, мы с местными военными моряками, если и не дружили, то приятельствовали определенно, что давало мне некоторое послабление, в том числе и в правилах радиообмена. Совместное посещение бара они сближают. Спустился вниз, включил радио, выбрал орденскую частоту. Радиоузел порта принимался устойчиво. Иногда даже пробивались отдельные реплики с кораблей. Я снял тангенту. «Башня, ответь Белоснежке». «Здесь башня». «Привет, Том. Ты сегодня за диджея? «Ага. Как раз не знаю, чего бы поставить. Не присоветуешь?» «Традиционно. Лет-Зеппалин. год. Лестница на небеса». Том фальшиво просвистел пару тактов бессмертной мелодии, Я не менее фальшиво пропел про тетеньку, которой в любой блестяшке мерещилось золото. Оба рассмеялись. «Ладно, Влад, чего хотел-то?» «Кто сегодня странник?» «Питер со своими ребятами». «Вот и славно. Надо будет с ними перекинуться парой слов». «Ага, я их предупрежу. Спасибо». «Спасибо, не булькает. Конец связи». Вот научил на свою голову. «Чего бы хорошее они от нас перенимали, а то все больше дурацкие присказки». «Белоснежка вызывает странника!» «Здесь странник! Привет, Влад!» «Привет, Пит! У меня для вас гостинчик!» «Ты где сейчас?» «Могу скоро быть, 30 миль южнее того места, где повстречался с вашими типа коллегами!» «Принял! Через 40 минут!» «Договорились! Конец связи!» Я повесил тангенту, обернулся и встретил подозрительный взгляд Хлои. «Что еще за гостинчик?» «Морской патруль занимается борьбой с пиратством, контрабандой и прочим беззаконием на море. Для них любое сообщение о сомнительных кораблях – подарок. Не бойся, это орденцы, мы под их защитой без проблем доберемся до острова». Подозрительность во взгляде поубавилась, и вроде как даже пистолет спрятала. Великое дело – дипломатия. «А почему белоснежка?» «Сама не догадываешься?» Я посмотрел на белоснежную палубу и улыбнулся. «У военных корабли серые». Катера обычно раскрашены хотя бы в пару-тройку цветов. Это единственное полностью белое судно в порту. Из лагуна удалось выйти без потерь. Прикинув время, силу ветра и расстояние до точки встречи, я не стал возиться с парусами и тупо двинул у регулятора газа вперед. Романтики в грохоте мотора не было ни капли, но под парусом скорость была бы сильно ниже. А потом, откуда-то сбоку, нарисовался давешний шустрый сейнер с пулеметами и припустил к нам роняя тапки. Минут за десять он превратился из точки на горизонте во вполне видимый в оптику кораблик, но вдруг развернулся и с не меньшей скоростью устремился прочь. Я обернулся и увидел на подходе орденский патрульный катер. Дежурный экипаж странника почти полностью состоял из знакомых моряков, поэтому обошлись без формальностей. Я пересказал приметы нашего странного преследователя, мужики прикинули его скорость и от погони отказались, тем паче и предъявить ему пока было нечего. Но обещали при случае поинтересоваться, какую такую рыбу ловят на двадцати с лишним узлах. Познакомил орденцев с Хлоей и тут же услышал обещание защищать ее хоть от всех пиратов мира. И разошлись. Они дальше в море, мы вдоль берега в порт. Спешить было уже некуда, ветерок разгулялся. Так что спокойно поставил паруса и поднял мотор из воды. Хлоя сидела задумчивая и смотрела куда-то вдаль. Напугалась или просто устала? — Как-то очень много всего за один раз. Да и солнцем напекло немного. — Завтра будешь весь день лежать под зонтиком? — Не знаю. Отвези меня в отель, ладно? И она уткнулась мне в плечо. В порт пришли без приключений. Пришвартовался, отвез непривычно молчаливую барышню в отель, вернулся. Экипаж странника как раз сменился. Я позвал мужиков отметить счастливое спасение». Поставил им пивка, отшутился по поводу подружки. Все как обычно в мужских компаниях. День у всех был непростой, поэтому долго не сидели, разберелись по домам.